Глава 40. Я выворачиваюсь, ныряю за пистолетом Тори, но меня останавливает острая пронзительная боль. Голова словно взрывается, я падаю и сворачиваюсь в клубок. «Вот почему мы следим за следопытами», — произносит женский голос. «Им нельзя доверять, обязательно что-нибудь напутают. Нынешним молодым людям недостает ни целеустремленности, ни собранности. Шаги ближе, останавливаются, чья-то рука касается моих волос, боль такая сильная, что мне удается лишь открыть глаза и посмотреть в бледно-голубые глаза того, кто стоит передо мной, глаза Нико, глаза, завораживавшие меня когда-то, властвовавшие надо мной, но теперь это в прошлом, бедняжка. Видишь, там. Он кивает в сторону двери, где стоит, держа в руках какое-то устройство, астрит. Тот, кого зачистили, навсегда им останется». «Стоит лишь набрать номер чипа у тебя в голове, нажать кнопку и... Бинго! Боль или даже смерть!» На полу шевелится Тори. «Позвольте провести небольшую демонстрацию». Астрид легонько стучит по устройству, и Тори вскрикивает, бьется в конвульсиях и затихает. Словно ей мало этого, Астрид еще раз трогает кнопку. И в мою голову как будто втыкается раскаленный штырь. В глазах мутнеет. Все разговоры лордеров о втором шансе для зачищенных ложь. Мы по-прежнему в тюрьме. В любой момент, когда только пожелают, они могут сразить нас, поставить на колени. «Пока хватит», — говорит Нико. «Она отрубится». Он поднимает меня на диван. Бена держит два лордера. Тори и Скай неподвижно лежат на полу. Боль немного спадает, и я поворачиваю голову и смотрю на Нико. Во рту пересохло, язык едва ворочается, я с усилием сглатываю. «Почему ты здесь? Ты же ненавидишь лордеров!» «Дорогуша, любовь и ненависть не имеют никакого отношения к победе. Я всегда был на стороне Астрид. На стороне сильных?» Он наклоняется. «Я пытаюсь отодвинуться, отвернуться, но сил не хватает. Нико целует меня в щеку. Мысли прорываются через боль». Вступил ли Нико в некий свой корыстный союз с Астрид или все время был лордером? Но ведь Нико бежал от лордеров, когда те выследили меня и атаковали АПТ. Коулсон и впрямь охотился за Нико. Или то была всего лишь игра? Если Нико на самом деле лордер, тогда понятно, почему все планировавшееся им и Катраном закончилось ничем. Часы на каминной полке – Показывают 18.08. Передача идет вовсю. Мне нужно задержать лордеров здесь. Задержать разговорами. Собравшись силами, поворачиваю голову кастрит. «Это ведь вы подстроили так, чтобы они забрали меня в 10 лет». Она улыбается, мягко, по-доброму, как заботливая бабушка. По спине бегут мурашки. «Конечно, дорогая. В день памяти Армстронгов тебе было поручено славное задание. Увы, ты его провалила». «Славное задание — стать бомбистской самоубийцей. Сосредоточься, задержи ее». «Значит, я не случайно оказалась в семье, с которой была там в тот день?» «Конечно, нет. Потребовалось лишь незначительное вмешательство, чтобы все устроить». «Как же вы могли так поступить со Стеллой, отнять меня у нее?» Лицо Астрид каменеет. «Моя дочь посмела передавать информацию, минуя меня, и угрожала разглашением, ей следовало преподать урок, а потом она еще и приняла тебя в кезик, не сообщив об этом мне». Она возмущенно качает головой. «Значит, вы действительно организовали убийство премьер-министра и его жены?» Астрит улыбается. «Первое правило — уничтожай тех, кто против. Как вы узнали, что я у Стеллы?» Она пожимает плечами. «Было очевидно, что Стелла скрывает что-то, а после получения определенных сведений вывод последовал сам собой. «Стеф и мои зеленые глаза!» Астрид удивленно вскидывает бровь. «Да верно. Вычислить это оказалось нетрудно, как и то, что у приюта в тот день ты была с Финли. Как она могла узнать о Финли?» «Должно быть, заметив ужас у меня на лице, Астрид улыбается». Внутри все холодеет. Если ей известно, что Финли был там и помогал мне, то он уже мертв. Все, что она говорит сейчас, означает одно. Живой мне отсюда не уйти. Никому из нас не уйти. Мы все слишком много знаем. И все же есть одно, что мне нужно знать больше всего на свете. Почему я? Кто я? Почему?» Астрид смеется. «Хватит семейных воспоминаний, дорогая. А теперь скажи мне, где твоя камера?» «Моя камера?» — я хмурю брови. «Я не знаю». «Тогда вот цена отказа сотрудничать». Она перекладывает на ладонь устройства, тычет пальцем в кнопку, и я внутренне напрягаюсь, готовясь к болевому удару. Но никакого удара нет, хотя кто-то вскрикивает. Я поворачиваюсь. Бен, скрючившись, лежит на полу. Пытаюсь сообразить, насколько важна эта камера. На ней всего лишь запасная копия. На часах 1812 Передача уже заканчивается. Астрид снова подносит руку к пульту. «Подождите, камеру у меня забрал Бен. Посмотрите у него». Астрид кивает одному из лордеров. Тот шарит у Бена по карманам и находит камеру. Задняя дверь открывается. Я слышу шаги в кухне. «Ага, вот и твои дружки наконец-то подтянулись», говорит Нико. Дверь из кухни открывается, и несколько лордеров втаскивают в комнату и бросают на пол двух пленников. Мак и Эйден, оба избиты и в крови. У Эйдена рука висит под неестественным углом. Нет. Да, похоже, мы их остановили, так что премьеры фильма тебе сегодня не видать. И всех приглашенных, всех этих повстанцев мы тоже взяли. Некоторые из них уже в тюрьме. Но ты не беспокойся, долго они там не задержатся. И не жить, и мне тоже». «Один из лордеров передает мою камеру Астрид. Она откладывает устройство, этот свой пульт и берет камеру. Но ведь теперь это уже не важно, да? Я стараюсь набраться решимости, собираюсь силами, вспоминаю, чему научилась в тренировочном лагере АПТ. Прежде чем все кончится, мне нужна еще одна доза адреналина. Но Штори, тот, который Бен выбил из ее руки...» Он лежит в стороне под стулом возле Астрид, и я прыгаю за ним.